Послесловие автора Лазейка для Арджуны Наделенный высшими силами Брахма сделал летающий город неуязвимым для самых могущественных сообществ Вселенной. Однако он оставил лазейку, сказав, что летающий город может успешно атаковать человек. Такой человек нашелся. Это был Арджуна. п о р о ж е н н ы й его железными стрелами, город упал на землю и разбился. Махабхарата. Прихватов шагнул в полумрак кабинета. Лица сидящего за столом не разглядеть, но бывший следователь хорошо знал этого человека. «Давно не виделись, Ждан Петрович», — услышал он мягкий задушевный голос. «Неплохо выглядишь, посвежел, помолодел». Не хочется тебя надолго задерживать, давай-ка сразу приступим к нашим делам. По планете уже летают десятки воздушных домов. Наши зарубежные партнеры хотят получить семена или какие-то органические остатки этих чудесных эпифитусов. Им нужна генетическая формула. Им не дают покоя наши прорывные технологии. Рано мы затеяли все это. Не созрели еще земляне для небесной жизни». Ты не забыл о выполнении своей миссии? Обеспечить мягкую посадку всех тиланздий. Эпифитус после прокола оболочки обычно не выживает. Это все надо будет сделать достаточно оперативно в течение недели. Но не сейчас. Жди. Мы дадим сигнал, когда не знаю. Завтра, через год, через десять лет. О детках на огороде Никанора Аристарховича, о документации, да и о нем самом не беспокойся. Об этом мы позаботимся. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в декабре 2021 года в WargTroms Studio.